Глава 23. Я очень вкратце описала Славе, что делала накануне вечером, так как помнила об обещании данном бабе бабиге и собиралась его сдержать. Ты же знаешь, что можешь рассказать мне обо всём. Не унималась девушка, заплетая в косу волосы, на этот раз выкрашенные в цвет тёмного шоколада. Она устроилась поудобнее в моей комнате, чтобы я не смогла от неё убежать. Вторую половину дня я провела в постели. После того, как отдраила ванную комнату дезинфицирующими средствами, чёрт знает, где шлялся Радик и что он мог с собой притащить. И долго стояла под душем. Но даже вода не смогла прогнать мрачные мысли. А ты знаешь, что в любой момент можешь прибраться на кухне, сменила я тему. Приберусь, как вернусь домой отмахнулась подруга. Она как раз собиралась уходить. Предстояла ночная смена в баре. Может, зайдёшь ко мне завтра вечером? У меня снова будет ночная, предложила Слава. Я смешаю тебе какой-нибудь классный напиток. В общем, не такая уж это и плохая идея, согласилась я. Завтра утром мне нужно было ехать в Белины, но вечер, к счастью, должен быть свободен. Что мне ещё делать? Лежать в постели и жалеть саму себя? Больше ничего интересного не приходило в голову, а у Славы на работе я ещё никогда не была. Как известно, нет ничего прекраснее, чем поставить друга в неловкое положение перед коллегами. Так ты расскажешь мне наконец, что вчера произошло? допытывалась Слава. Я чувствую, что во всём этом замешан какой-то парень. Иначе бы ты Не был в таком ужасном настроении. Вроде того, кивнула я. Признавайся, или я позвоню Радыку и натравлю его на тебя. Ну уж нет, спасибо большое. Подумай об этом, она подмигнула. Парень знает своё дело. Спасибо, но я пас. Этот бартер с Радыком несколько отвратителен. Попрошу, это никакой не бартер, Мы оба вчера слишком много выпили, и как-то так случайно получилось, смутилась она. Вообще-то мы настолько много выпили, что я даже не помню, как именно это произошло. Но парень действительно хорош в этих делах. Ясно. Видно, что он много тренируется, ехидно добавила девушка. Ну, хватит обо мне. Давай. Что ты там делала? Предупреждаю, От меня так просто не отвяжешься. Я ночевала у шептухи. Было уже поздно, возвращаться не было смысла, пояснила я. А что происходило на костре? Всё как рассказывают? Не было никакой оргии, если ты об этом. Нет? Она казалась разочарованной. Слава, средний возраст участников составлял лет 70, а может и все 80. Она брезгливо поморщилась. У меня тоже желудок скрутило от отвращения, когда я на мгновение представила себе эту гериатрическую оргию. У ортопедов потом было бы много работы по вправлению вывихов бедра. Жалко, что все эти шептухи и жрицы такие старые, вздохнула подруга. Ну, наверное, ещё лет тридцать назад эти костры выглядели совсем иначе. Учитывая широко используемые галлюциногены и алкоголь, льющийся рекой. Гося, я по твоему лицу вижу, что там замешан какой-то парень. Кто он? Мешка, я пожала плечами. Она изменилась в лице, и это не ускользнуло от моего внимания. Почему каждый раз, когда я его упоминаю, тебя передёргивает? Я забеспокоилась. Может, шептуха была права? Может, даже мои близкие работают на богов. У меня плохие воспоминания об одном парне с таким именем, туманно объяснила она. Но «Ну, расскажи мне о своём мешка побольше. Кто он такой? Теперь настала моя очередь наводить туман. Что я могла сказать? Он учится у жреца в Белинах. Странный тип, но очень красивый. Жаль, что ты опоздала на ритуальный костёр. Он помогал выражать мщую И следил, чтобы пьяный жрец не упал в огонь. А как он выглядит? Высокий, мускулистый блондин. Мускулистый? С хорошей фигурой. Очень хороший, подчеркнула я. Обычно меня не привлекали накачанные парни, но Мешка, при виде него у меня дыхание перехватывало. Он совсем не походил на тупого качка. Он очень спокойный, смотрит на всё трезвым взглядом. У него нереально голубые глаза, как кусочки льда. Слава покачала головой и подбоченилась. "Го, Слава я ещё никогда не слышала, чтобы ты так долго рассказывала о каком-нибудь парне. Ничего из этого не выйдет", фыркнула я. Мы как бы это сказать, из двух совершенно разных миров К тому же, думаю, я недостаточно хороша для него. Даже не смей так говорить, возмутилась Слава. Женщина, ты молодая и красивая, ты врач. Серьёзно, разве ты можешь быть для кого-то недостаточно хороша? Кто же тогда достаточно хорош? Но я ни к чему тебя не призываю, да упосуд боги. Это имя мне по-прежнему не нравится. Между нами ничего нет, ещё раз успокоила я её. Что ещё интересного происходило на этом костре? У некоторых ведь случаются видения? Я слышала, там алкоголь льётся рекой. Ты что-нибудь такое видела? Видения? Я нервно рассмеялась. Какие ещё видения? Что ты? Я ничего не видела. Меня только клонило в сон от этих испарений. И всё? Она, казалось, не поверила мне до конца. Честное слово, соврала я. Жрецы накидали в огонь какую-то мерзость, и меня потом жутко тошнило. Шептухи после этого пришлось заваривать мне укрепляющие желудок травы. Слава недовольно покачала головой. Очевидно, она ожидала более интригующего рассказа. Я подумала о мешке. Мне даже стало немного жаль, что я не смогла угостить подругу какой-нибудь более пикантной историей. Если бы я была обычной девушкой, а он обычным парнем, то кто знает, досужие сплетни оказались правдивыми. Шептухи и жрицы состоят в очень тесных отношениях. Меня удивляла неприязнь бабы-яги к Мщую. За ней скрывалось нечто большее, чем просто отвращение к жрецу, который не умеет следить за собой. Может, они когда-то были парой? Ну так что, заглянешь завтра? Это последний праздничный выходной. Наверняка соберётся много народу. Может, познакомишься с кем-нибудь? Уговаривала она меня. С кем-нибудь, кто не отзывается на имя Мешка. Ладно, так и быть, приду. Обрадовавшись, она чмокнула меня в щёку и помчалась на работу, как всегда, опаздывая. В городе вдали от леса и дома шептухи Всё произошедшее вчера казалось гораздо менее реальным. Когда я лежала в кровати в пижаме с котиками и в розовых махровых носках, мне было трудно поверить, что боги могут чего-то от меня хотеть. Тогда я решила, что пока есть возможность, не буду задумываться о последних открытиях. К тому же мне вот-вот придётся встретиться лицом к лицу с погромом, который учинила на кухне слава вместе со своими пьяными дружками я прекрасно понимала, что нечего даже рассчитывать на то, что моя соседка уберётся на кухне. Если я хочу что-нибудь там съесть, то мне придётся позаботиться об уборке самостоятельно. К сожалению, нашей стиральной машине не удалось выйти из этой ситуации без потерь. Пришлось вызвать мастера, так как вода во время стирки грязных занавесок Вдруг стало выливаться из машинки на пол. Сантехник обещал явиться на следующий день с утра, хотя праздничные дни в честь весеннего равноденствия ещё не закончились. Я решила подождать мастера, даже если немного опоздаю к шептухе. В конце концов, я ясновидица, которая появляется раз в 12 12345 полнолуний. Думаю, опоздать хотя бы один раз я могу себе позволить.